Глава 8 Система дала нам выспаться. Транспортные дроны прибыли спустя 2 часа после искусственного рассвета. С первыми солнечными бликами, что запрыгали по местами обнажившемуся металлу стального неба, отряд поднялся, размялся, пожрал, посрал, вдохнул напоследок подпорченный нашей вонью сельский чистый воздух и принялся собираться, подбадриваемый рявками сержантов и лейтенанта. Я как раз заканчивал обихаживать гадюку, когда услышал стрек от винтов. Вытерев руки от желто-серых разводов особой смазки, удостоверился, что Хорхе не забыл убрать мои вещи в салон внедорожника и влез в раскрытую спину экзоскелета. Поднявшись, убедился, что все, кто обладал экзоскелетами, последовали моему примеру. Это хорошее правило. Хороший инстинкт. Пусть приближающаяся воздушная техника является дружественной. Гарантировать этого не может никто. Однажды подлетевшие дроны могут открыть шквальный огонь на поражение, мигом превратив ложбину между холмами в кровавое пятнышко на зеленом фоне. Увидев головной транспорт, я удивленно хмыкнул. Охренеть просто! К нам торопился невероятного возраста старичок. Я это понял, как только увидел его цвет, некогда белый, с черными эмблемами атолла жизни на обеих сторонах корпуса. Потом от этой окраски отказались в пользу маскировочной, когда вместо приветственных возгласов, спасаемых из различных уголков затапливаемого мира, начали звучать прицельные выстрелы. Тогда техника обзавелась бронированием, вооружением и умным маскировочным окрасом. А вместо гражданских пилотов за штурвалы сели военные и умные автопилоты, что получили приказ не разводить сантиментов касательно ценности гоблинских жизней. Устаревшую же технику с передовых, представительных линий угнали туда, где требовалось каждый день перевозить тысячи работяг и сотни тонн груза. Транспортники бросили на постройку исполинских убежищ. Там они полностью отработали свой ресурс и были списаны. И вот надо же! Гигант винтокрыл медленно опустился за холмом, придавив брюхом сельскую дорогу и нависнув крыльями над возделанными полями. К этому моменту я уже был на вершине холма и медленно спускался, продолжая задумчиво оглядывать древнюю технику, что явно была вытащена из складов буквально только что. Вторая машина, боевое сопровождение, осталась в воздухе, сканируя окрестности. Камальдула перестраховывалась. Значит, сенаторы и просто высшие уже подали свой визгливый, паскудный, недовольный голос. «Хорошо». Жирный организм ядовитого слизняка начал реагировать на внешний раздражитель. А раз машина боевого сопровождения всего одна, значит высшие еще не поняли, что это не просто раздражитель, а настоящая угроза их безоблачному многовековому существованию. Но этот белый гигант определенно был мне знаком. Я уже летал на нем». Понял это, как только увидел и с помощью бортовой электроники дополнил и разобрал почти уничтоженную надпись на верхней части борта. Ричард Бакминстер Фуллер. О да, это точно древняя техника. Винтокрыл – одна из десяти первых представительских машин, каждая из которых получила свое собственное громкое имя в честь тех, чьи открытия продолжали помогать выживанию цивилизации в те непростые климатические времена. «Ричард Бакминстер Фуллер», – произнес я, оглядывая машину, что чудом сохранилось до наших дней. «Где ты только не бывал, старик! Где ты только не базировался!» «Хотя насчет «базировался» тут проще». Первые годы машина находилась в составе летного парка огромного стратосферного дирижабля Кеола. Кто такой этот Бакминстер? зевнул Рек, высунувшись из открытого кокпита, поднявшегося на холм шагохода пожарника. Ученый, ответил я. Ученый 20 века. Да исторический! А мы вообще в каком веке сейчас? Век! «Сдохни, сучий гоблин, сдохни! Ох, голова!» О Фуллере и его многочисленных открытиях снова вспомнили, когда небеса начали поливать города и поля реальными кислотными дождями, что выжигали все живое, — ответил я. Над богатыми городами начали один за другим вырастать геодезические купола, что принимали на себя все небесное дерьмо. Так дети снова смогли бегать на сохранившихся от природного выжигания лужайках. Ненадолго. «Ты видел?» «Это было еще до моего рождения», – качнул я головой. Но позднее, когда начал работать на атолл, я изучал историю, заодно поглядывая в экраны, с которых славили провидца Бакминстера Фуллера и ему подобных, что так громко кричали когда-то, но их не хотели услышать. «Было бы зачем изучать, командир!» Буркнул орк, явно страдая от похмелья. «Зря время потратил. Лучше бы в бар сходил. Все равно от них нихрена не осталось. Все мертвы. Вместе со сраными лужайками и мелкими собачонками». «Все мертвы», подтвердил я. «Грузимся?» «А я когда лейтенантом стану?» «Пихай жопу в транспортник, орк!» «Да просто каппа! Задолбал меня вчера, лид!» Захрипел орк и, указав ориентир, врубил автоход. «Чистит свой новый тесак, цедит самогон и через губу оттопыренную небрежно слова кидает важные. Тебе, мол, не понять, тебе не сравнится!» А я ему в ответ «Это почему?» А он, «Тебя не было в башне! Тебя не было в башне! Ты не рвал жопу дракону!» «Ну, я ведь, сука, почти поверил! Аж в брюхе нехорошо стало!» «Хорошо, Хорхе! Вот, мужик, тайком рассказал, что капу повысили, как только он родственников повидал и в мясное рагу им насорал! Тебя, мол...» Сильно впечатлил его жопный политический ход. «Так я тоже могу, командир. Мы сейчас к кому в гости летим? Там кухня есть?» «Уймись и лезь в транспортник!» «Эх, а ты даже в родной Дренажтаун не пригласил, командир. У меня там столько должков осталось!» «Я бы все их разами вернул! С новым-то пулеметом без проблем долги раздать! И даже с процентами!» Рекс скрылся внутри винтокрыла, а я поднял забрала и встретился взглядом с тусклыми окулярами небольшой полусферы, что изуродовало собой эмблему Атолла жизни. «Доброго прекрасного дня, сенатор Оди!» «Заповедные земли?» «Пункт назначения!» Заповедные земли, сенатор. Транспортная система пуля подготовлена. Через три часа – начало вашей речи. Что насчет заданий? Следующее задание – речь сенатора Оди перед аудиторией из высших и высших с правом голоса. Я не оставляю надежды на шанс вдохновить и мотивировать высших, на новое свершение во благо глобального убежища Франциск II и его населения. «В задницу все эти вдохновенные речи!» процедил я. «Камальдула, ответь предельно четко и ясно. Ты на самом деле можешь отправить всех высших на какое-нибудь важнейшее задание во благо Франциска II, причем в экстренном порядке, прямо сейчас!» «Да, всех!» Кроме сенаторов. Власть же сенаторов столь велика, что они смогут саботировать немало моих указаний. Проблема. Проблема. Каста неприкасаемых. Поморщившись, кивнул я. С твоей помощью я пытаюсь ограничить права высших и урезать часть власти сенаторов. Процесс начат. Первые шаги успешны. Нужно лишь время. Время! рассмеялся я. Процесс значит? Не. Твоя проблема в том, что ты играешь по их правилам, и поэтому тебе никогда не выиграть. Что ты предлагаешь, сенатор? Ты придумал и продумал новый план. Нахрен голову ломать! Все придумано уже до нас! оскалился я. Ты пытаешься ограничить их возможности, так? Верно. Но... «Просто отвечай!» «Верно!» «Если высшие — это радиоактивная шрапнель, что застряла в твоем мозгу, эту хрень надо вырезать, пока не поздно!» «При парке тут не помогут, как и ласковые слова!» «Не уловила сути!» «Ты пытаешься ограничить их власть, но действуешь не с той стороны!» «Предложи им больше власти!» «Больше власти?» Это может привести к катастрофическим последствиям. Предложи им больше власти, но не всем высшим, а только сенаторам. Как я понял, у них там свои партии, фракции, альянсы, договоренности. Верно. По сути, у них вооруженный нейтралитет, где каждая сторона обладает своим особым весом и влиянием. У них баланс. Верно, баланс. Что устоялся за долгие годы, но при этом на них все еще действует тот элемент придуманной ими же игры, так? Речь о героях и их рангах! Да! кивнул я, об этой самой веселой игре, чьи осколки до сих пор торчат в жопе Франциска. Игра, где на каждом уровне отсеиваются самые слабые, подыхая или сдаваясь. Но все высшие уже закончили свою игру. Они достигли высшего ранга и получили заслуженную награду. Все окончено. Вот что делает тебя не такой, как хитрожопый гоблин, усмехнулся я. Будь гоблином, Камальдула. Предложи им бонусный уровень с шикарнейшей наградой. Я не уловила. Сенаторы у тебя что-то просят из дополнительных полномочий? Постоянно. Есть ли что-то общее в желаниях их политических партий? Три пункта. Каждый из них обладает критической массой политического влияния. Я не могу предоставить им такую власть. Это прямая, но неявная угроза для меня в будущем. И это отразится на жизнях всего населения в ближайшем будущем. Отлично. Моя усмешка стала шире. Выбери что-то самое лакомое и предложи сенаторам это как награду за победу в бонусном уровне. Скелет плана начинает вырисовываться, но я все еще не понимаю сути. Какой бонусный уровень? Игра никогда не кончается, Камальдула. Это ты поставила точку, потому что ты машина. А вот гоблины такие твари, что готовы играть бесконечно. Больше уровней, больше наград, больше, больше, больше. Так что убери эту машинную точку и предложи сенаторам послать своих игроков, своих подручных высших на бонусный уровень в Зомбиленде. Это невозможно. Зомбиленд лишь для героев с начальными рангами и это правило можно изменить, хотя временно и по экстренно важной причине. Да! Холодильники ломятся от зомбаков! Твои депо переполнены зараженным мясом, которое уже не спасти. Усилий рядовых героев не хватает, чтобы перемолоть все это мясо в гнилой фарш. Так? Звучит крайне грубо и невежливо по отношению к неизлечимо больным людям. Но да. Вот и пошли в высших на помощь! Само собой, никаких шагоходов, никаких охранников! Но пусть вооружаются! прячут межхаленых ягодиц крутые аптечки, впихиваются в боевые экзоскелеты. Пусть. Это придаст им слишком большое преимущество. Перед кем? Перед зомбаками? Верное замечание. Но зомбаков выпускать буду я, проворчал я, как инициатор этого веселого бонусного приключения. Внутрь войду я и несколько моих бойцов, Остальных в тот ресторан с большим обзорным окном. Я убеждена, что высшие легко справятся с любым количеством зараженных. «Может быть», — кивнул я, — «но главный враг не зомби». «А кто?» «Они сами главные враги друг другу». Я щерил зубы в широком злом оскале. «Каждый отряд — конкурент. Головы Камальдула». Головы зомбаков или даже целые тела — то, что должна будет предоставить каждая команда высших после завершения бонусного этапа игры в зомбиленде. Чем больше меховых зомби-туш, тем больше очков. Победитель определяется по количеству очков. Это неэтично. «Зато, сука, охереть, как практично!» — прорычал я. «Сколько отрядов по твоим прикидкам явится?» 6. Это основное количество политических фракций в заповедных землях. Отлично. Отправляй экстренное приглашение. Обещай сладкую награду. Вход только для высших или выше. Снаряжение из указанного мной. Никаких, сука, подзарядок. Этого они знать не должны. Но все сурверские бункеры должны быть закрыты наглухо. Все энерготочки обесточены. Пусть они берут с собой столько батарей, сколько захотят. Не давай им времени все обдумать. Используй главный козырь. Холодильники с зомбаками переполнены. Вот-вот электроника откажет. И тогда вывеси таймер на убывание. И пусть последние секунды он отсчитает часа через три. Заодно скажи им главное. Те, кто откажется принимать участие в столь угодном для отделе, автоматически лишаются права претендовать на столь сладкую награду. Это добавит внутреннего огня их жопам. Само собой, к этому моменту я уже должен быть в зомбиленде. Всех высших, что, наверное, заждались моей речи, оповести. Я задерживаюсь в мире монстров, но завтра обязательно прибуду в заповедные земли. Мы договорились? Это затея неэтична. «В твоем замысле есть огромная выгода для меня, но это неэтично!» «И что?» «Ты не можешь убивать высших вот так!» «И не собираюсь!» – развел я руками. «Я наблюдатель!» «Мое дело – вывести наружу и переработать как можно больше зараженного мяса!» «Они больные люди!» «Шутки тебе все еще не даются!» У меня нет достаточного доступа и уровня наблюдения в зомбиленде. Поэтому я его и выбрал. Все же это крайне неэтично. Никто не заставляет их направлять стволы друг на друга. Никто не гонит их в самое пекло. Это их взрослый, осознанный выбор. А если их погонят сенаторы на убой, это не твоя вина. Дай гоблинам принять решение самостоятельно, и они быстренько угробят сами себя. Ты, главное, не мешай им тупоумными советами. Возможно, твое дело – дать лакомую награду, а сдохнуть ради достижения этой награды – уже их дело. Очень неотично. То есть мы договорились? Да, сенатор Оди, мы договорились. Кто войдет в твой отряд наблюдателей? Я! Истошно заорали из транспортника. Я! Пара бойцов и один контейнер со снаряжением, усмехнулся я, заходя в транспортник. Лишнего брать не буду. Уточню для протокола, Оди. Главная угроза для жизней, принявших участие высших, это... Зомби, произнес я почти чистую правду. Всего лишь зомби. Им ведь не привыкать к такому. Ведь они... герои? «Мамочка!» Взвизгнул упитанный золотоволосый крепыш, только что вылезший из истощившего заряд экзоскелета в виде средневекового рыцаря. Это было последнее в его жизни слово. Одним ударом тесака, снеся ему голову, Кевин прыгнул к следующей жертве. Полностью подчиняющийся его воле отряд из семерых зомбаков подобрал валяющееся между деревьев оружие и помчался за лидером. Сидя на крыше пустого контейнера, я откусил половину бутерброда с кровяной колбасой и опять ткнул кнопку, открывая двери и выпуская в Зомби-Лэнд еще сотню вялых зомбаков. «Ставлю бутылку пива на того лысого!» – предложил Рэк наемница. «У него циркулярка в левой руке!» «Он дебил! Принимаю ставку!» – парировала Сака и удовлетворенно вздохнула. «Вот это я понимаю, зрелище!» «О! О! О!» Отрывисто чуть ли не загавкал орк, вскакивая и тыча пальцем в то, что выбежало из кустов. «Яйцо бегучее! Мать его! О! О!» Споткнулась и лопнула. С хохотком добавила наемница, искренне наслаждаясь зрелищем. А Кевин старался развлечь нас по максимуму. Знакомая обстановка так подействовала на него, что он даже решил снарядиться, здраво оценив угрозу. Получилась быстрая и почти бессмертная злобная хреновина, что обладала неоспоримой властью над отрядами зомбаков. «Он почти как ты, Лид!» — буднично добавила Сака, открывая следующую бутылку пива. Настоящую бутылку с отворачивающейся жестяной крышкой. Система подогрела идущих на развлечение бойцов. «Ты о чем?» – спросил я, не отрывая взгляда от странного яйца с ножками, что ворочалось в трещащих кустах. «Кевин, он же считай твой брат Лид. Такой же злой, быстрый, безжалостный, любит жрать мясо и не любит останавливаться. Разве нет?» «Я не особо пожаренным курицам», – буркнул я. «Дай еще бутер». Ух ты!» На этот раз уже я не смог скрыть удивление. Яйцо-экзоскелет лопнуло, вскрываясь. Энергоресурс истощен. Этот один из первых остановившихся и вскрывшихся. Камальдула оказалась мудрее, чем я предполагал, и сумела ограничить количество запретной для зомбиленда техники вроде экзоскелетов. Всего сюда явилось семь отрядов. В каждом по 20 рыл. Не все из них были высшими. Система решила откусить кусок кровавого персика побольше, согласившись принять в отряды и тех из подмахивающих своим покровителям героев, кто еще не достиг верхней ступеньки, но уже занес над ней ногу. В каждом отряде по 6 средних экзоскелетов и никакой взрывчатки, кроме наступательных осколочных гранат. Основное вооружение дробовики автоматическое оружие не слишком серьезного калибра, море различных вариантов икстрелов и любимые игрушки вроде пистолетов, пистолетов-пулеметов, позолоченных обрезов, посеребренных стреляющих иглами и ракезов на головах и прочей невероятной хрени, что составляла часть их геройского образа. Для них ведь важно выделяться из серой массы геройского быдла. Хотя бы львиноголовыми наплечниками, каждый из которых держит в клыках чеку висающей гранатой. Имбецил, что уже сдох, успел перед смертью подорваться и унес с собой жизни группы зомбаков. Из широченной щели в раскрывшемся стальном яйце вылезло то, что вызвало у нас всех невероятное удивление. Колоссальный, высоченный жердяй! что раньше наверняка был мускулистым громилой, но разжирел и обратился в едва шевелящуюся, колышущуюся свинью. «Охренеть! Как он дышит вообще?» – прохрипел Рек. «Его бы на серую слизь, ведра таскать, 140 за смену!» «Я одной левой!» – с пренебрежением скривилась Сака, тенясь за лежащей рядом винтовкой. «Лит, я лопну шарик!» «Погоди!» — тихо сказал я, глядя на шевельнувшиеся кусты. Выскочивший Кевин замер, изучая возникшее перед ним розовое нечто. Безволосый жирный птенчик, родившийся из стального яйца и положивший на пузо дробовик. На нем промокшая белая безразмерная футболка с надписью «Я похудею быстро!» «Братронд!» – вякнул птенчик, утирая обильный пот со лба. «Братронд! Батарею! Срочно!» Следом за бесшумным Кевином вывалилось еще четыре покоцанных зомби, что замерли за спиной хозяина и жадно уставились на цель. По этой четверке сразу понятно, почему они выжили в только что отшумевшей мясорубке. «Мускулистые!» Сплошь покрытые плесенью С мертвой пустотой В широко раскрытых белесых глазах С длинными когтями на пальцах Ох! Заколыхался жердяй Услышав треск ветвей Повернув в башку И увидев свою смерть Братронд! Кевин скользнул вперед Взмахивая рукой а а Пронзительно заголосивший толстяк лишился дробовика и солидного куска своего огромного пуза. Проглотив вкуснятину, Кевин швырнул оружие на уже протоптанную тропинку, что вела от начавших пустить хранилищ, и рванулся обратно. К этому моменту каждый из его четырех помощников уже урвал себе по куску калорийной жрачки и, проглатывая на ходу, кинулся обратно к голосящей сахарной вате пока ее не расхватали остальные. Заживо раздираемый толстяк даже не менял тембра и, казалось, не дышал, просто исторгая из себя пронзительный, тонкий, монотонный вой. После двадцатого, где-то по счету отрывания плоти, наконец-то брызнула по-настоящему кровь, а избавившийся от немалого количества лишнего веса толстяк, крича, медленно пошел вперед. Зомби продолжали крутиться вокруг него, наслаждаясь игрой и отхватывая по кусочку, не трогая при этом ног и не забираясь во внутренности. Пройдя примерно 30 шагов и одновременно курс экстренного похудения, бывший жердяй замер и закачался в обреченности. Ему навстречу валило только что вызванная мной двадцатка сонных зомбаков, что быстро очнулись, учуя в запах свежего жирка и крови. Виск оборвался через десяток секунд после того, как над упавшим высшим сомкнулись спины голодных тварей. Еще через три минуты они уже выпрямились и замерли, сверляв взглядами медленно жующего Кевина. Светящиеся глаза зомба-лидера внушали им почтение и ужас, а неслышимые нам команды выполнялись со слепой покорностью. Зомбаки похватали разбросанные на тропе оружие, построились и двинулись на шум драки, ведомые командиром. Я же прислушался к шуму, что явно стал ближе и по этим звукам понял, что пока высшие выигрывают и при этом стреляют вполне организованно и экономно. Мелкие их потери не в счет, это просто отбившиеся от волчьей стаи жирные свинки и заблудшие овечки. Что ж. «Добавим веселье!» Дробно простучав по кнопке, раз десять ткнул. Я выпустил в зомби столько же порций голодной зомбятины. Получил от Саки бутерброд и, глядя на окровавленные кости бывшего жердяя, медленно начал жевать. Светки упали остатки сорванной и пропитанной кровью некогда белой футболки с надписью обещанием «Я похудею быстро». «Осторожней с желаниями, сука! Они ведь сбываются!» «Лид!» Я молча кивнул вынырнувшему из дальних кустов Каппе. «Надо больше, солдат!» «Высшие давят!» «Среди них призмы!» Выдохнул Каппа. «Хваны рядом не стоял, Лид!» «Я увидел четверых!» «Каждый из зомба молотилка «Отбей короткий ритм!» Я протянул пульт с единственной кнопкой рэку. Орк не успел! Пульт перехватила сака и тут же свалилась от его толчка с контейнера во время падения с бешеной скоростью тыча по кнопке. Похоже, тут назревает настоящее нашествие зомбаков. «Сука!» Огорченно рявкнул рэк в отместку, забирая ее бутылки с пивом. «Эй! Отдай пивко!» Закинув за плечо винтовку, я встал, подпрыгнул и, уцепившись за толстую ветвь, забрался на нее. Не задерживаясь, добрался до ствола и полез выше, к месту, где заранее приглядел удобную и хорошо прикрытую развилку. Призмы штука опасная. Перед формозом у меня нет ни малейшего желания разменивать Кевина, гоблина армию, пусть даже на пару добравшихся до высшего ранга боевых призмов. Хер С... вам! Кап полез за мной, таща свою винтовку. Помирившиеся временно Рек и Сака остались на крыше контейнера, положив между собой пульт кнопкой вверх и явно ожидая моей следующей команды на выпуск. Глянув чуть в сторону, я зло оскалился. По дальней тропе, двигаясь на шум драки и с каждым шагом ускоряясь, ковыляло куда больше сотни размороженных зомби. В зомби ленде наконец-то состоялось официальное открытие. Персонал спешит заняться долгожданными гостями. Устроившись в развилке поудобней, я разместил винтовку, столь же неспешно примерился к ней, глядя пока поверх прицела на далекое, крикливое мельтешение сквозь яркие покачивающиеся прорехи в густой листве дерева. Еще пару минут наблюдал уже сквозь прицел, оценивая происходящее на центральной аллее лечебницы. Пациенты с любовью встречали высоких гостей. Как там такое называлось раньше? Посещение представителями власти оздоровительных учреждений, чтобы проверить, все ли хорошо и идут ли на поправку все слои простого населения. Что ж, судя по увиденному, больные явно выздоравливали, с удовольствием занимаясь активным времяпрепровождением, не забывая при этом о качественном обеде. «Не все они бойцы», – пробормотал я, глядя на невероятно тупые действия отбившейся группки из трех высших. Все трое были отменно экипированы. Это не экзоскелет, но что-то очень близкое к нему. У каждого на руках, ногах и пояснице закреплено по механизированному усилителю, что позволял легко выдерживать вес рюкзаков, набитых патронными лентами. В руках пулеметы. Тела защищены полицейской боевой экипировкой серого цвета. Белые крупные цифры на плечах, здоровенные тесаки на поясах. На каждом плече качается пантенне. Какая крутизна! Наверняка мечтали показаться во всем этом прикиде любимым мамочкам. Посмотрите! Какие мы у вас выросли, крутые!» У троицы охренное огневое преимущество, и они его бездарно просирали прямо на моих глазах. Вжав спусковые крючки до упора, они, стоя чуть в стороне от основной массовки и картинно расставив ноги, непрерывно поливали стальным дождем бегущих на них сонных зомбаков. Никаких пауз. Пулеметы грохотали постоянно стремительно раскаляясь и жадно пожирая содержимое рюкзаков. Гребаные ушлепки, чей скорый конец предсказуем и закономерен. На них я патроны тратить не стал. Повел прицелом несколько раз по сторонам, схватывая картинку боя. А затем четырежды быстро выстрелил по разным целям и затих. Подгадав так, чтобы начать стрелять в момент прибытия к массовке еще одной партии зараженных. Четырехрукий призм, получив одну мою пулю в верхнюю левую подмышку, а вторую в шею, споткнулся, рухнул на колени, вбив лезвие рук в землю, попутно срубив метр зеленых насаждений и кусок жопы заоравшего союзника. Подняться он уже не смог. Его накрыла лавина заплесневелых тел. Окровавленные лезвия призма пяток раз еще показались, кромсая и разрубая зомбаков, буквально выныривая из их спин и боков, но не боящиеся смерти твари задавили числом и массой, а затем разорвали на куски. То же самое случилось со второй машиной смерти, ползучим стремительным призмом-многоножкой с тремя высокими стальными плавниками на спине и боках. Умело выбирая свой смертоносный путь до того, как поймать пару моих пуль, он занимался ампутацией нижних конечностей, роняя подрубленных зараженных и превращая их в легких жертв для остальных. Выждав полминуты, я выстрелил еще семь раз. Гигант-зверолюд с двуручным топором-дробовиком еще один призм-гусеница. И странная тварь, что выглядело куском освежеванного мяса на десятке крепких низеньких лапок. Все это дерьмо было снабжено тремя вполне нормальными руками, а броней выступала стальная клетка, опутанная колючей проволокой. На каждом верхнем углу клетки закреплено по щедро политой кровью ковбойской шляпе. Набегающие зомби кидались на клетку и тут же получали удар ножом или пистолетную пулю. Крутящийся ковбой, благодаря силе десяти ног, легко сбрасывал врагов, ударял их сталью брони, стрелял, бил ножом и еще умудрялся прикрывать собой двоих раненых союзников. Прекрасные эльфийки в прозрачных странных скафандрах, что не скрывали их обнаженных тел, старались подлатать орущего на земле искалеченного высшего. «Мои пули приостановили кубического ковбоя», И лавина, покрытых плесенью тел, прорвала этот участок обороны, захлестнув призма, эльфиек и подранков. Криков я не услышал, но десяток секунд с интересом наблюдал, как когтистые лапы зомби впустую бьют по прозрачному материалу скафандров, поваленных эльфиек, не в силах пробить эту защиту. Совершив невероятный прыжок, в самую гущу тут же раздавшихся в стороны зомби рухнул Кевин. Он не стал вскрывать прозрачную броню, просто несколько раз прыгнул на бронированных телах и, показав пример, рванулся дальше. Зомбаки вняли примеру любимого командира и тут же устроили для гостей показательное выступление по дробящим прыжкам, оттанцевав на корчащихся телах. Живой вал схлынул, оставив на аллее рваные куски мяса, едва неподвижных сплющенных женских тела в оставшихся неприступными прозрачных костюмах. В одном из невероятно прочных на разрыв скафандров на уровне живота под разлившейся алой кровью лихорадочно мигали огоньки аптечки, пытающейся поддержать жизнь в этой раздавленной отбивной. Укалываемое сильнейшей химией обнаженное тело тряслось в агонии молотя пятками по спине навсегда замершую, расплющенную к херам подругу. Нет, не все они бойцы. Тут половина – сброд с аристократичным происхождением. Максимум их боевых свершений в прошлом – стрельба по тарелочкам, убийство испуганных крестьян с вилами и пара экскурсий в страшные, но такие атмосферные места. Конечно, под надежной охраной умелых героев. В Зомбиленд прибыли не только бывшие герои, что поднялись до вершины благодаря собственным усилиям и умениям убивать и выживать. Сюда явились и те, кто, возможно, был рожден в заповедных землях, получив высочайший статус от рождения. У них не было причины совершенствовать свои боевые навыки. Зачем? Ведь им никто и ничто не угрожает. И вот теперь, будучи брошенными в самое пекло, они один за другим умирали, причем, судя по мелькающим в моем прицеле лицам, они даже в это не верили, сука! Больше удивления, чем боли и страха. «Как? Неужели вы меня сейчас по-настоящему убиваете? Не понарошку? Нет?» Один за другим замолкли пулеметы. Зло оскалившись и убрав пока винтовку, я наблюдал, как Кевин, содрав с трупа рюкзак, взял в лапы пулемет и неспешно зашагал по живописной аллее, обходя клумбы с недавно посаженными розовыми кустами, расчетливыми короткими очередями поддерживал своих солдат в их схватках с высшими. Через минуту огня добавилось. Один за другим некоторые зомби приостанавливались, Поднимали с залитой кровью земли огнестрел и начинали стрелять. Темная лавина шатающихся тел расширялась, захлестнув не только центральную аллею, но и начав утекать на боковые дорожки к местам, где вели бой другие отряды. Следом за шагающими ползли подрубыши, поджирая по пути оставленные куски пыльной вкуснятины. Сака! Оу. Бутер! Есть! Рек! Не вздумай свалить, упырок! Да я помочь нашей плесени, командир! Сиди на жопе ровно, велел я. В том угаре они хрен разберут, кто чужой, а кто временно свой. Кевин не вездесущ! Зомби-апостол ведет за собой, зомби-апостол плющит и рвет. Зомби-апостол знает тебя. «Лик твой сдерет, жопу порвет!» Заунывно провыла Сака, подав мне бутер с колбасой. «Приятного аппетита, Лит! Я постреляю?» «Давай!» Рек, перехватами взобравшись к нам с грацией гориллы, выстрелил первым. Отдав Саке свою позицию, я забрал пульт с кнопкой и поднялся повыше, остановившись там, где ветви еще были достаточно толстыми. «Молчаливый Каппа!» Стрелявший одновременно со мной, но выбиравший собственные цели, продолжал это дело, стреляя в рваном, непредсказуемом темпе, нанося ущерб сразу трем видимым с нашей позиции отрядам противника. Доживав бутер, я поднял винтовку, глянул разок в прицел и тут же рявкнул «ПАДАЕМ!». Завалившись, гоблины рухнули, а я полетел следом. Упав, перекатился, замер на боку, прижавшись спиной к контейнеру. И тут же дерево над нами полыхнуло огненным шаром. Перерубленные осколками пылающие ветви полетели вниз. Ударом ноги отбросив в сторону горящий сук, я поднялся. Не все они бойцы, но опытных вояк среди них хватает. Дернув головой, перезаряжаясь, Рванул к заранее выбранной второй позиции, что находилась ближе к основной потасовке, но была куда надежнее защищена от вражеского удара. Еще одно старое дерево, чьи ветви с легкостью выдержали наш вес. Я успел занять позицию за секунду до того, как только что скомпонованный отряд Кевина нанес удар по нихера не стройным прогнувшимся рядам высших. Судя по отрывистым злобным командам по громкой связи, кто-то из рыцарей с трудом удерживал хоть какой-то порядок среди бойцов нескольких объединившихся высших групп. Они огрызались редкими автоматными очередями, перестав швыряться гранатами и больше не выводя вперед еще не исчерпавшие свои запасы энергии экзоскелеты. «Наконец-то поняли, что не все так просто в зомбиленде!» Но тут Кевин нанес свой удар, накрыв прикрывающихся прозрачными щитами высших яростным огнем. Зомбаки патрона не экономили, за секунды тратя весь свой боезапас и, перехватив дробовики и автоматы как дубины, прыгали вперед, превращаясь в рукопашников. Эта безумная тактика Камикадзе сработала на ура. Пусть им удалось прикончить лишь десяток высших но это огромная потеря для не столь великих отрядов. Заплесневелых последователей Кевина полегло куда больше. А сам Кевин вдруг крутнулся, получив меткое попадание в плечо. Рухнув, он перекатился, исчез под кустами и... Они тут же полыхнули яростным огнем зажигательные гранаты, куда следом влетал заряд гранатомета. Взрыв разметал горящие кусты, и обнажил какие-то кости и черную дымящуюся землю. Я насмешливо оскалился. Успел увидеть, как Кевин за мгновение до взрыва, не обращая внимания на объявшее его пламя, скрывается в полной воды канаве. Проследив поколыханию мутной парящей воды, куда он двинулся, я вернулся к мирному созерцанию бойни. Зомби подыхали. Лишившись влияния командира, они тут же замедлились, и начали умирать один за другим от метких четких выстрелов. Но они все же продолжили атаку и буквально выдрали из рядов орущего противника еще троих себе на закуску. Оперативно выкосив две трети зомбаков оружейным огнем, явившиеся в лечебницу небожители перешли на холодняк и начали выкашивать пациентов уже в ближнем бою, снося им головы, отрубая конечности. «Сразу видно!» что большинство выживших умели и любили убивать. Пусть для них оказалось нежданкой возвращение в ряды оперативников, они легко влезли в прежние дубленные шкуры наемников и убийц, временно повесив в шкафы белоснежные тоги сановников. Вон, как молодой, но седобородый и высший, в обычных рыцарских доспехах, но с прозрачным шлемом орудует сразу двумя топорами, мастерски подсекая ноги, опрокидывая, перерубая шеи и избегая вбивать лезвия топоров туда, где они могут завязнуть. Это боец. И я не мешал ему. Пусть себе тешится. «Еще партию гнилого мяса лит. «Не!» – качнул я головой, оценив количество оставшихся на ногах зомбаков. «Пусть выкашивают всех!» «Зачем?» «Пусть вернут себе пошатнувшееся чувство уверенности», пояснил я, устраиваясь поудобней. «Каппа! Сканируй! Если нас углядят, дай знать!» «Есть!» Через три минуты все было кончено. Последний плесневелый рухнул и затих. На аллее образовались залежи подергивающихся из уродованных трупов, вонь крови и потрохов была столь сильной, что достигла даже нас. Замершие высшие оглядывались, еще не в силах поверить, что все закончилось. Лечебница отвечала им спокойным шелестом листвы. «Зачем?» — уперлась со своим вопросом Сака. «Надо дожать!» «Не!» — фыркнул я. "Хер там! Дергай трос, наемница!» «Дергаю!» Потянув зависящий вдоль ствола нашего второго укрытия тросик, Сака вытянула на вершину дерева крохотный и не слишком-то яркий желтый флажок. Его вполне можно спутать с пожелтевшим листом. Но те, кто засел в обсервере, наблюдая сейчас за потехой, не пропустили этот условленный сигнал. Не успел я отпить из фляги свежего компота, как над стеной загрохотал усиленный мощными динамиками удивительно официальный звенящий голос Джоран. «Внимание!» Первая волна зомби-атаки успешно отбита. Поздравляем великих воителей, что вспомнили боевое прошлое и не отказались прийти на помощь доброй матери. Но это еще не конец. Через час хлынет вторая и последняя вражеская волна. Готовьтесь, воины! «Вот дерьмо!» И голосящего тут же поддержал целый хор. Какого хе? Да мы уже несколько сотен их положили. Хватит! Прикалывайтесь, суки! С нас хватит! Отменяй! В жопу такую игру! Себастьяна грохнули! У нас тяжелые раненые! Аптечки уже пустые! Сбрасывайте медблоки! Мать! «Услышь нас! Я говорю, с нас хватит!» «Продолжим в следующий раз! Дерьмо!» Выдержав паузу, давая в прораться и спустить чуток мозговой и жопный пар, чтобы в их головах появилось хоть немного конструктива, который их заманит и добьет, Джоран продолжила. «Разумеется!» Вам доступно две бонусные опции за проявленный героизм в уничтожении первой волны. Опция первая – эвакуация. Все тяжелораненые могут быть доставлены по очереди к подсвеченной сверху красным стене зомбиленда, где будет ждать подъемная платформа. Всем раненым окажут помощь в медблоках, а затем эвакуируют. «Красный свет уже зажжен! Эвакуация может быть начата! Только для тяжело раненых!» «Мне пальцы отгрызли! Я какой? Тяжелый? Легкий?» «Уймись! Слушай!» И опция вторая. «Призыв!» Воспользовавшись этой опцией, вы сможете призвать себе на помощь еще не пришедших товарищей высших. «Разумеется!» они прибудут вооруженными и снаряженными на их личный выбор. Для активации второй опции достаточно добраться до шлюзовой двери и трижды по ней хлопнуть ладонью. Внимание! Задание не закончено. Шлюз заблокирован. Таковы законы зомбиленда. Внимание! До второй вражеской волны у вас осталось 57 минут. «Поторопитесь!» «Молодец, Джоран!» Это она настояла сказать не час до атаки, а 57 минут. Так высшим покажется, что времени на принятие решений очень мало. Она же уговорила меня заявить, что вторая волна будет последней. Когда впереди виден финиш, появляется запас сил и дурной энергии. Это нам на пользу! Несколько минут орущего бедлама, что прерывался лишь одиночными выстрелами по головам недобитых зомбаков. Следом крикуны замолкли, и орать начал только один. Тот самый, с прозрачным шлемом. Я окрестил его «аквариумом». Воина с топорами везде сопровождала крепкая красноволосая девка в пригнанном тактическом снаряжении, что было усилено сервоприводами, но полноценным экзоскелетом не являлось. Она была вооружена навороченными миг стрелам. И именно она ранила Кевина, сбив его с ног, а затем она же накрыла укрывшие его кусты огнем и взрывом. Но она не проверила, сдох ли он на самом деле. Значит, она не настолько опытна и умна. Хотя эту парочку надо будет устранять в первую очередь. Девку я окрестил Красной, утвердив свое лидерство, Аквариум со скоростью пулемета отдал несколько команд, и движуха завертелась. К красному пятну на стене торопливо потащили безвольных раненых. Другие отступали к впустившему их шлюзу. Туда прибудет подкрепление. С собой они тащили все, что могло послужить частью укрепления. Явно собрались возводить баррикады. В случае, когда противник наступает лавовой атакой, неплохая тактика. «Стой и стреляй! Главное, следи за боезапасом!» Я кивнул. Сака потянула за тросик, и на верхушке дерева возник ненадолго красный листок лоскуток. Он тут же исчез, но я уверен, что в обсервере увидели подтверждение моего приказа. Чтобы не торчать дурными птицами, мы спустились и вернулись к контейнеру. Там уже сидел Кевин, содравший наплечник и вытаскивающий из раны пулю голыми пальцами. Добыв увесистую стальную пилюлю, он зло зашипел и швырнул ее в дерево. Брошенная пуля впилась в кору и завязла. Похоже, красную ждет месть огорченного Кевина. Нагрузившись, мы перешли на бег и через пяток минут оказались в ближайшем больничном корпусе. Рысой, поднявшись по лестницам, я придирчиво следил, кто из моих выдохнется первым. Но все выдержали темп с легкостью, добрались до верхнего этажа и заняли угловую палату. Кевин вышвырнул истощенного безногого зомбака, что лежал в углу через окно вниз. Тот угодил в древесную крону, откуда упал на кровавые ошметки дохлятины, где и принялся за торопливую трапезу. По подсвеченной красным стене стремительно взлетела вытягиваемая вручную эвакуационная платформа. Там все еще мертвая слепая зона. Система не видит. А своим сигналом, красный флажок, я подтвердил приказ. Прижав к глазам окуляры бинокля, я увидел склоняющуюся над тяжело раненными эльфами ласково улыбающуюся медсестру. Джоран в белом. В ее руках шприц. Улыбка. Срыв с тела почти пустой аптечки, а затем укол. Улыбка. Срыв. Укол следующему. Всех трех прибывших укололи еще до того, как они вообще задумались, с каких пор раненых, перед тем, как тащить сразу в ультрасовременный автоматизированный медблок, укалывает архаичная живая медсестра. Джоран была красива и улыбчива. Этого хватило на 3 секунды, а больше и не надо. Раненых бережно сняли с платформы и потащили ко второй, что спустит их к угольку. Система видела спуск, поэтому с тяжелораненными обращались со всей добротой и лаской. И доставят их в медблок без промедления. Вот только толку! Я велел Джоран на скорую руку составить такой химический коктейль, чтобы выживаемость после его внутривенного получения равнялась нулю даже для бессмертного эльфа. И пусть шприц будет побольше. Не знаю, что именно намешала рыжая, но я видел, как она наливала в канистру бензин и какой-то химический очиститель. Первая платформа доставила еще одну партию раненых, в остальной двери постучали три раза. Но это была клоунада. Еще до стука системе уже передали просьбу высших о срочном подкреплении. Если бы Камальдула захотела вдруг проверить правдивость этого послания, израненные высшие так и так подтвердят. Но зачем умной машине заглядывать в бочку с жирными крысами?» Она ведь не захочет услышать от заманенных паразитов просьбы вытащить их немедленно. Неспешно собирая крупнокалиберную винтовку, Яна свистывал какой-то столь же неспешный мотив, изредка поглядывая на вход в зомбиленд, где высшие в темпе сооружали подобие крепости, не стесняясь вырубать древние деревья. А как же жизненные принципы, где природа превыше всего? Ради спасения собственной жалкой шкуры готовы свалить трехвековое дерево у шлепки? Гоблинам это к лицу, но эльфам должно быть стыдно. Арая волна хлынула через 40 минут, а не через час, как было обещано. Вызывать плесневелых бойцов я начал еще раньше. И на этот раз кнопку дверей холодильника я вжал столько раз, что сбился на счете где-то в середине веселого цикла. Кевин, увидев мои манипуляции, нагрузился собранным за время простоя очищенным и перезаряженным оружием и утопал по направлению к подвалам, таща за собой сеть, набитую шлемами и шейными бронещитками. Я заметил, насколько сильно оживился Кевин после нашей недавней встречи в мире монстров. Там он откровенно скучал. Мирная и размеренная жизнь на свободе оказалась не столь сладкой зомби. Да, в этом вся сраная проблема, Кевин. Мы все мечтаем о мире и спокойствии, а когда они приходят... Нам становится вдвойне тошно от нисходящей с зубов липкой приторной патоки всеобщего мира. Жить в мире не для всех. Высшие меня разочаровали, следуя правилам, входя через стальной тамбур, что раз за разом заплевывал внутрь увешанное оружием мясо, рядом со входом довольно быстро собралась такая толпа, что сразу стало ясно, это ни хера не эльфийское ценное мясо. Это спрессованная масса из различных мясных обрезков, включая гоблинов, орков и прочих тварей этого мира. Учитывая количество прибывших, почти две сотни к тем примерно 30, что оставались, сразу стало ясно, что высшие, нажав на какие-то рычаги, сумели продавить камальдулу и добились включения в бой своих жаполизов рангом поменьше. Но среди этого черного мяса были вкрапления плоти поценнее, что за четверть часа до второй волны подтвердил нескрываемо хищный голос Джоран. Тогда же она передала еще кое-что: Два особых гостя прибыли, выслушали, вникли, перебрались в наш бывший барак, пьют твой любимый коктейль с шизой и слушают сладкие речи Камальдолы, жадно внимая ее переносному. Малому оку. Пропитываются речами стремительно, Кивают часто, улыбаются широко. Их хозяйка присутствует по-модному дистанционно. И тоже слушает очень внимательно. Иногда задает умные вопросы. «Принято!» — ответил я и вернул передатчик на пояс. «Червиус, магмус и таулра ларос Вих уродливо прекрасной плоти!» «Идиллия!» дистанционно. Умная девочка забилась в глубокую надежную норку, последовав моему совету, переданному Джоран через ее, само собой явившихся на шум новых телохранителей. Два героя высшего ранга, что вкусили небесного нектара, судя по тому, что сидели сейчас в бараке уголька, а не торчали с внутренней стороны стальных ворот зомбиленда, мозгов и стремление выжить не растеряли. Интересно, что именно Камальдула напомнила мне об этой троице, что давно исчезла с моего быстро меняющегося горизонта бытия. С недавних пор родеющие о родном мире патриоты снова в цене? Диля как раз из таких. Все правильно. Так быстро сложившиеся устои не поменять. Скольких бы высших и их прихлебателей мы не выкосили сегодня, новые сорняки появятся быстро» и снова повиснут паразитами на щедрых сиськах стального мира. Чмок-чмок, давай больше, давай жирнее. Поэтому надо прямо сейчас на новые пустые места шустро сажать тех, кто проходит по нужным критериям отбора. А критериев всегда, везде и во всем всего два. Либо это полные идейные последователи лидера, либо послушные покорные марионетки но при этом все якобы имеют свое личное, уникальное мнение. «Давайте!» – поднялся я. Еще до того, как я разогнул спину, подскочил и стремительно выпрямился Каппа. Сака и Рек отстали на секунду. Новое соревнование! Кто будет быстрее лейтенанта Каппы? Главное, мне самому не увлечься этой херрой. Командовать не пришлось. Кевин, засекший наше шевеление, на миг показался внизу, где он занимался пастушьей работой с зомби и отчетливыми резкими движениями выразил все свое рыцарское негодование. Упершись плечом в стену рядом с окном, так, чтобы не светиться, я под не слишком удобным углом продолжил смотреть его удивительно эмоциональное выступление. Уложившись в пару минут, Кевин развернулся и потопал прочь, по пути пнув чересчур увлекшегося подъеданием эльфийских потрохов однорукого зомбака. «Это он сейчас!» — повернулся ко мне Рек. «Ага!» — кивнул я. «Негодование мертвого самурая понятно!» — тихо произнес Каппа. «Ну ни хера себе!» — емко выразилась Сака. «Ладно!» — кивнул я. «Ладно!» «И мы стерпим!» — не поверил орк. «Ага», — осклабился я, — «позиции занять, но без моей команды стволами даже не шевелить». «Прямо хочется, чтобы заносчивый упырок облажался», — призналась наемница, хищно поглядывая вниз, где запущенная садовая растительность полнилась хромающими, оттаивающими зомбаками. «Он был здесь королем». Тихо произнес я, со своей позиции медленно оглядывая всю территорию зомбиленда. И ушел непобежденным. «Ты ж его победил!» Возмутился Рек, ткнув в меня пальцем. «Я победил!» Приподнял я бровь. «Ты Кевина ломанул, командир!» «Хе*** там!» Буркнул я. «Он мне руку оторвал!» А пока я в прыжке летел через его долбанную детскую кроватку, он успел мне по затылку приложить с такой силой, что-нибудь мои связки, кости и мышцы усиленной химией системы сломал бы мне шею к херам. Следующие удары отбросили меня к стене, почти отключили. И к тому моменту я вовсю уже истекал кровью из культи. Так что нет, Рек! Даже не вздумай считать меня или себя победителем зомба-короля, Орк. Его победили не мы. Его вырубила синяя прикроватная лампа и суровый голос медсестры. И Кевин за мной идет не как за тем, кто его ломанул. Кевину просто интересно, а что же будет дальше? И пока я справляюсь со своей ролью затейника-экскурсовода, проблем не будет. Интереса ради? переспросила Сака. «Интереса ради», — кивнул я. Он просидел здесь века. Вон в том корпусе. Год за годом. Десятилетие за десятилетием дрессируя свой личный малый отряд элитных зомбо-командос, что успешно рвали в лоскутки всех лезущих сюда претендентов и состоявшихся героев, а затем превращали их в мясной фарш, которым кормили старых искалеченных зомбаков и те вызревающие мясные пузыри на койках. Так что не вздумайте строить из себя крутых бойцов, гоблины, когда разговариваете с Кевином. Он в небольшом долгу передо мной. И посмотрите, как весело и уверенно он этот долг отдает. Я указал взглядом на виднеющуюся между верхушками деревья в площадку, где поднялись укрепления высших. Армия зомби пошла на приступ. Но на этот раз она шла не сплошной массой, а двигалась тонкими змеями-ручейками, причем с разных сторон. Два основных отряда Кевин послал вдоль стен, направив на фланги крепости с противоположных сторон и защитив пули непробиваемыми щитами. Секунда. Другая. Зомби резко ускорились. До нас донеслись автоматные очереди и палили с двух сторон. Не стреляли только бегущие вдоль стен отряды, которые прикрывались щитами так успешно, что спустя всего 30 секунд высшие были вынуждены использовать по ним гранатометы. Вспышки взрывов разметали тварей и снова ударили очереди. Но четкость обороны уже надломилась. Из внутренних порядков продолжали палить из подствольного гранатомета. Слишком щедро и явно не по команде тратя драгоценные заряды. Продолжая наблюдать, я заговорил, вдалбливая в головы десятников и сотника самое важное и, возможно, ими неучтенное. Рек точно об этом даже и не напрягал свою голову. Кевин варился в этом мрачном котле очень долго. Два столетия. Три. При этом он все время пребывал не в спячке, а в организационной движухе. С вами в командном деле ему не сравнится только по одной причине. Он управляет своими бойцами иначе. Он двигает фигурки силой мысли по игровой доске. А нам приходится орать, заряжать личным примером и расстреливать дезертиров. Он даже обучает их иначе. Смотрите. Они только разморозились. И ведь среди зомбаков полно бывших фермеров и простых работяг, но они уже двигаются, пусть как сырые, Но все же бойцы. Один из пристенных отрядов был полностью уничтожен. Второй почти разгромлен. На дымящейся земле корчились раскромсанные тела. Зато два центральных отряда, потеряв больше половины в численности, прорвались к первым укреплениям и выдернули пяток орущих стрелков. Убив, тут же бросили вкуснятину и двинулись дальше, мечась, уворачиваясь а когда это выгодно, то без колебаний, получая выстрелы в упор. Я продолжал говорить, не притрагиваясь к винтовке, держа у глаз бинокль, что был направлен точно в центр вражеских укреплений, туда, где угнездились аквариум и красное. Все видят зомбака, и у них тут же срабатывает шаблон в башке. Раз зомби, то кровожадный и тупой. Кровожадный, да! «Кевин любит мяско, но тупой...» «Нет, он очень расчетлив. Это было видно даже по его отряду. Лишних он не держал. Раз набрал костяк и выдерживал его состав долгие годы. Наверняка Кевин интересовался внешним миром и тем разумным мясом, что само к нему забредало. Мы видели в той больничке немало примотанных к кроватям скелетов и еще не сгнивших трупов». «И что? Это же живые консервы!» Буркнул от соседнего окна, лежащий на стальном столе Рек, прильнув к винтовке. «Их жрали потихоньку, этих героев сраных!» «Жрали!» – кивнул я. «И Кевин их жрал!» Но заодно он наверняка слушал, впитывал любую информацию, что удавалось получить, анализировал. Прикидывал свои возможности вырваться. Он стопроцентно изучил здесь каждый уголок и закуток. Не раз пробовал копать, а может и взбираться по стенам. Наверняка пытался наладить какой-то контакт со спрятанными в подвалах стальными дверями или даже с сурверами и самой системой. «Мы о таком не слышали!» «Кевин здесь сидит долго», — напомнил я. «Он единственный, кто пережил все поколения сурверов-долгожителей!» «О! Охренеть!» «Охренеть!» — подтвердила Исака. «Лид прав!» — из соседней палаты сказал Каппа, мелькнув в стенной дыре и снова пригнувшись. «Кевин умен!» Так удивленно я среагировал на внезапный полет трех зомбаков. «Еще один треск!» Ляск странное скрипение. И между деревьями полетела еще одна пачка плесневелых тварей. Все они рухнули внутри атакуемого укрепления. Их тут же покрошили, но... Так и было задумано. Ведь я успел заметить, что летуны были из коллег. А третьей порцией вообще трупы полетели голые и грязные, чтобы под зомби заторможенных скосить. Задача одна отвлечь палящего противника на новые цели. Отворачивается от защищаемого сектора пяток стволов, и туда тут же рвутся злые зомби. Эта затея сработала. Третью и четвертую тройку летящего мяса превратили в напичканный сталью и иглами фарш еще на подлете. Только затем, вместе, откуда стартовали зомболетяги, полыхнули три вспышки взрывов. Следом туда ударили огнем. Но Кевин, командуя шестеркой крепких зомби, уже успел перетащить ту невероятную шнягу, состоящую из бревенчато-дощатой платформы и какой-то длинной хреновины с тросом на конце, что заканчивался десятком самодельных стальных крючьев. Интересно, он бойцов цепляет. Крючье в мясо, но не слишком глубоко. Руки сжать на тросе и полетели. Главное по команде отпустить. Охереть! Куда, куда он той девке сейчас крюк воткнул? заинтересовался подавшийся вперед Рек. Вот почему мне был нужен здесь Кевин! усмехнулся я, глядя как бревенчатую хер, устанавливают уже в другом месте, прикрываясь садовой беседкой и одинокой кирпичной стеной с остатками какого-то рисунка. Он знал! что его попытаются вырубить синим светом. Он знал, что после этого может надолго впасть в ступор, или же его вообще могут на пару лет заморозить. Что происходит, когда хозяин уходит? Тараканы лезут из щелей. Да, и поджирают чужое. Накопленное оружие, снаряжение. Поэтому Кевин поступил так же, как поступил бы я на его месте. «Он наделал нычек», — первой догадалась Сака. «Вот откуда он вытащил ту хрень, кидающуюся зомбаками!» «Тайники, набитые самым ценным. То, что после выхода из ступора или разморозки позволит ему в кратчайшие сроки вернуть себе трон зомбиленда». «Автоматы! Дробовики!» «А может и что-то особо ценное!» Широко улыбнулся я, глядя, как безногому зомби загоняют крюки в мясо. Ног у него не было, а вот мускулистые толстенные руки имелись, ими он и прижимал к себе увесистый сверток. Треск, ляск, и груз отправился к цели. «Был бы порох», — тихо произнес я, следя за полетом. Встреча с пулями летящую троицу не остановила. А вот столкновение с зарядом гранатомета... Раздавшийся взрыв был такой силы, что первые ряды защитников укрепление выкосило полностью. Попадали и в центре, забившись среди бревен и стащенных сюда лавок. Вдоль стен побежали новые отряды, подхватывая на бегу оружие и щиты. Следующие снаряды Кевина летели уже без взрывчатки. Но испуганных первым взрывом обороняющихся они пугали до усрачки, заставляя переносить огонь на летящее мясо. Три холостых, что отводили на себя внимание, а четвертый снова с начинкой. Еще один взрыв. И по неслышимому сигналу зомби-ленд ожил, разом послав вперед всех пациентов. По центральной аллее. Набирая скорость, с каждым шагом бежала основная масса, ведомая лично Кевином, держащимся в центре бегущей толпы и прикрывающимся спиной зеленого от плесени голова чернокожего громилы. В стороне, с серебром трофейном шлеме и с будто нарочно поднятым повыше тесаком, бежал еще один здоровяк с прогнившими мозгами. Выглядя при этом настоящим предводителем. Оценив происходящее, я отвернулся от задымленного орущего побоища и махнул рукой. Двинули к выходу, гоблины, нам веселье не досталось. Доказал он свою долбанную жестикуляцию, неохотно признал сползший со стола Рек. Сука, но уважаю! Перед началом боя Кевин удивительно четко и эмоционально показал следующее. «Не вмешивайтесь, я сам». А затем добавил, показывая на раненное плечо, что он лично разберется с той парочкой, что сначала его подстрелило, а затем попыталась порвать взрывом и запечь остатки на открытом огне. Кевин сказал. Кевин сделал. «Еще не все кончено. Высшие». Именно высшие, те, кто добился всего собственной кровью, сопротивляются ожесточенно, бросив все силы на выживание. Но с каждым оставляемым позади этажом, звуки выстрелов становились все реже. Шума меньше, мяса больше. «За что ты с нами так, мать?» Этот дикий, безумный крик, наполненный не только страхами-болью, но еще и невероятной злобой, эхом раскатился по забитому ржавыми кроватями больничному холлу. Вломившийся внутрь невысокий высший вискореженном, пробитом во многих местах легком экзоскелете бушмен, славящимся своим крайне экономным энергопотреблением, рухнул на лязгнувшие колени, уперся рукой в грязный пол и замер роняя с черного от грязи лица капли пота и крови. «Что мы сделали тебе?» Я молча прошел мимо и не обернулся на свист удара и глухой стук покатившейся головы. Догнавший меня каппа, убирая тесак, тоже не стал тратить время на слова и побежал вперед. На обогнавших его десятников он внимания не обратил, сместившись чуть в сторону. Оказавшись в небольшом садике, заполненном тенистыми дорожками, массивными скамейками, статуями, зомбаками и трупами, мы пошли к выходу. Я просто шагал. Остальные попутно занимались устранением мелких проблем. Ликвидация вышедших из-под кевинского контроля зомби, добивание чудом прорвавшихся сюда подранков героев. Заодно они собирали то из оружия и снаряжение, что считали достаточно ценным. Кевинский контроль. Контроль вернувшегося в свое обиталище вожака. Оглянувшись на странно пустые корпуса, лишившиеся большей части своего зомбячьего населения, я вытащил из кармана разгрузки забытый пульт и продолжил движение вперед, равномерно нажимая на кнопку в такт каждому шагу. Раз, раз, раз. Я представлял, как с каждым моим нажатием открывается один из мелких шлюзов, выплёвывая в зомби небольшую партию заражённых. Раз, раз, раз. Зная, что те, кто сейчас погибал у стальных ворот, покрытых их собственной кровью неудачников, уже не смогут разобраться с выходящим наружу плесневелым мясом, я всё равно продолжал нажимать кнопки. Нажимать со злым ожесточением. И банькер! Да, те из желающих стать героями, кто зайдет внутрь завтра, столкнутся с реальной угрозой. Их встретят не единицы, а десятки кровожадных тварей, что желают добраться до их кишок. Все шансы сдохнуть даже во время пустякового задания. И что? Пусть! Раз хотят стать героями, чтобы потом ни хрена не делать и просто жить припеваючи, поплевывая на головы простых гоблинов. Пусть заработают это право кровью. И пусть заодно уничтожают за каждый заход внутренне 3-4 твари, а пару десятков зомбаков, которых продолжают подвозить к зомбиленду частыми рейсами. Да. Следующие дни тут будет очень весело. Да и посрать. Рано или поздно зомби массовку прорядят до обычного уровня. Это неизбежно. Гоблинская жадность и падкость на награды заставят сквады входить внутрь, заставят убивать и погибать ради наживы. Такова уж натура тех гоблинов, кто лелеет влажную мечту стать эльфом. Раз хотят, пусть рвут жопу. А я добавлю им благодарной радости, шагая и нажимая на кнопку. Каждое нажатие — чья-то будущая смерть. Эй, рыжая, зевнул я в рацию. Какова примерно статистика смертей по зомби -ленду? Гоблины против зомби? Ага. Ну... В среднем один к пяти. Наверное, если брать и новичков, и уже опытных героев. Задумчиво прикинула явно заинтересовавшаяся этим академическим вопросом рыжая. «Если прикидывать по старым меркам, когда мы тут аллеи чистили, а Рек совам в жопу ухал протяжно!» «Вот и я тебя, сука, рыжая, сейчас вообще трогал!» «Одно твое существование бесит!» процедила Джоран и замолкла. «Шлюха! Хотя куда тебе?» «Один к пяти примерно». Статистику надо улучшать и укрупнять. Я продолжил щелкать кнопкой, но осознанно делал это недолго. Меня отвлекли, и дальше я уже шевелил пальцем на автомате. А отвлекла меня перелетевшая через бетонную тумбу красная. Ну как перелетевшая? Ее сначала шарахнуло о тумбу всей массой, попутно переломав ноги, согнув в поясе, жестко ударив грудью о бетон и только затем перекинув дальше. Снаряжение на ноль, вся в крови. Одной руки, начиная от локтя, нет, как знакомо. На второй остатки перчатки, но никаких пальцев. Ноги вывернуты, большая часть красного гордого скальпа оторвана. На удивительно чистом левом ухе поблескивает серьга с крупным алмазом. «Я...» Булькнула красная и попыталась сесть, упираясь культой в землю. «Я... я...» Приостановившись, я заглянул в ее глаза. Высшая, породистая, смертоносная, гордая. По ней даже сейчас видно, что она уже очень давно живет, ни в чем себе не отказывая. У нее было все. На какой же хер ты захотела больше? И полезла сюда. Ради еще большей власти над этим стальным мирком куполом. Дура! Еще одна тупая дура. Перепрыгнувший тумбу черногривой зомби с мохнатой от плесени кожей, зыркнув на меня бельмами глаз, наклонился и деловито воткнул указательный палец сначала в один ее глаз, а затем, выждав чуток, давая осознать происходящее, Утопил коготь во втором глазу. Дернувшись, красная ударила ослепителя культей и не промахнулась. Никак не отреагировав, зомби поднялся и ушел. Я пришел в движение чуть раньше, а за нами, вяло ворочаясь в пыли, медленно умирала слепая, искалеченная эльфийка. Кевин не забыл обиды, да? Кевин. Вау! Издевательски протянул я, глядя на слизистое красное пятнище посреди развороченных бойней и взрывами укреплений. Там, посреди этой покрытой кусками мяса и кишок гигантской лужи крови, стояли двое. Аквариум и Кевин. Два предводителя. Оба прошли через мясорубку, лишившись большей части снаряжения. Я успел как раз на начало представления. Демонстративно отбросив еще дымящийся дробовик, Кевин указал на высшего концом окровавленного тесака. Оглянувшись, высший кивнул, не обращая внимания больше ни на кого. Хотя на меня, стоящего за задними жидкими рядами, он взглянул разок и явно узнал. Миг, и оба врага рванулись навстречу друг другу. Разрезая воздух, ревущие топоры мелькали с невероятной скоростью, раз за разом стараясь дотянуться до Кевина. Тот, не пытаясь блокировать удары топоров тесоком, уворачивался, ускользал, порой расчетливо принимая удары по касательной. Я едва успевал следить за боем. Настолько быстро все происходило. Это ненормальные скорости. Ни один гоблин не протянет и пяти секунд в таком темпе. А эти крутились уже вторую минуту и не сбавляли обороты. Но подобные бои, где ярость сходится с яростью, а месть с обреченностью долгими не бывают. Подавшись вперед, Кевин ударил и... Покатился по луже, вздымая кровавые мелкие волны. Подскочив, весь красный, страшный, он прыгнул в сторону, а в место, где он только что был, ударили топоры, выбивая дыру в бетоне. Этот размашистый удар стал для аквариума последним. Покачнувшись, он выронил топоры и упал рядом, бахнув о бетон пробитым страшным ударом прозрачным шлемом и выдохнув последнее и удивительно спокойное. «Сука!» На внутреннюю сторону бронестекла плеснуло мозгами и кровью. А ведь с такой раной он еще и дрался, уже с давно сдохшей аптечкой. Охренеть! выдохнул я. Настолько впечатлен лит! Прошелестел Каппа. Боем? Нет. Ну, может, чуток, хмыкнул я. А вот кое-что другое меня аж зацепило сейчас. Что? Позже! Бросил я, оглядываясь на корпуса, откуда валила сплошная темная масса. «Джоран! Операция «Трахнутые эльфы» завершена! Мы выходим!» «Принято, командир!» «Наши прибывают?» «Обозников высадили неподалеку. Рокс ведет машины сюда». «Хорошо, хорошо!» «Система жаждет общения!» «Ага!» — проворчал я, шагая к испятнанным кровавыми отпечатками стальным вратам Зомбиленда. Что с Зеленоглазой и Червиусом? — Убыли по заданию системы. Какое — не знаю, но умотали спешно, прихватив с собой небольшой отряд здешних героев. Наспех снарядили всех купленными тут же керасами и дробовиками. — Ясно. — Что-нибудь еще? — Коктейль в синий свет. — И перловку со страусятиной. Распоряжусь. Платформа? Бар? Сойдет? Да. Я прижал палец к сканеру на воротах. Сойдет. Оглянувшись, я убедился, что Кевин уже испарился, умыкнув с собой голову аквариума. Может, и у красной пустоглазый котелок оторвал по пути. Он либо еще прощается с родной лечебницей, либо уже в контейнере и ждет нового нескучного пункта назначения, где дают вкусную жареную курицу и позволяют срывать сочные мозговые грибы с тел проигравших.